Эпилог. Шел нудный, неприятный, навивающий тоску осенний дождь. Начался он недавно, и как-то вдруг, что делало его неприятным вдвойне, с утра было хоть какое-то солнце, люди потянулись на пляж. Даже то, что дождь был теплым, не скрашивало его в унылости, наоборот, скорее подчеркивало, живо напминая недавнее лето, жару, пышную зелень, горячие камни и соль моря на губах. вы праздник жизни закончился. Лето прошло, жара спала, зелень осыпалась медной мелочью под сразу ставшие некрасивыми стволы деревьев, мрачно растопырившие свои полуголые ветки в еще не холодном, но уже и нагретом до духоты воздухе. Море такое приветливое и ласковое летом словно переродилось как-то неуловимо изменившись целиком и полностью. От цвета колышущейся волны до рваного кружева пенных гребней, то и дело возникающих на горбатых, враз выросших, периодически угрожающих, взрёвывающих волнах. Казалось, море против того, что ушло летнее тепло, против грядущего холода и промозглости, даже против этого дождя, терзающего его широкую спину миллиардами колющих ударов. Наверное, так же злился Гулливер, уворачиваясь от стрел стреноживших во лилипутов. Капли, обгоняя друг друга, стекали по ярко-бордовым листьям клёна, почти слышно шлёпались на плитку набережной, собираясь в ручейки, окантованные по краям порошком ещё не размытой после лета пыли. Горизонт исчез, подёрнувшись смутной пеленой, кое-где разделённые на гигантские полотнища верно от свинцовых клубящихся туч до пляшущих гневных барашков соляной воды. «Началось», — вздохнул Серега. «Теперь зарядит до самого лета». Антон молчал. Друзья сидели на скамейке, удачно приютившись под большой, даже огромной сосной, не меньше той, что растет во дворе Пенде. Единственной, незанятой скамейки, оставшейся сухой после внезапно налетевшего с моря дождя. Отдыхающие, вкушающие прелести бархатного сезона, давно уж с криками разной степени цензурности, разбежались, пряча головы под задранные кверху майки, поднятые сумки и пляжные полотенца. Набережная опустела словно и не было здесь никого. Как плечо на погоду реагирует... — Нет, — буркнул Вертинский, просив недовольный взгляд на свою правую руку, скованную гипсовой лангетой в согнутом положении. — Ну, будет, значит, у меня отец вот так же мучается. — А в тебе не надо? — Во, проснулся, — порадовал Серега, — а то уперся в одну точку и молчишь, как палыч после слива бензин. — Настроения нет. — У тебя и уж второй месяц как нет. — Викторовна прислала, что ли, реабилитировать? — Ну? — напарник покачал головой, откидываясь на лавке и потягиваясь. — Сам пришел, честное слово. — Оценка 5 за инициативность, — ответил Антон, откидываясь следом и уставившись на идущую с моря туманную пелену, угрожающе быстро идущим. Какое-то время они молчали, слушая шелест сосновых игл под все крепчающим ветром, порывами, приносящими облачка мелких брызг, налетавшим на сосну. Брусчатка набережной потемнела, сменив цвет со светло-розовой на тёмно-бордовую. Где-то вдали, негромко, словно предупреждая, пророкотал гром. Свежие лужицы, образовавшиеся только что, подёрнулись рябью, перечёрнутой крошевом падающих капель. — Как вообще перспективы? — осторожно начал Серёга. — А то ты не в курсе. Разрыв связок... Разрыв суставной губы, гемортроз, повреждение суставной капсулы. Парень зло сплюнул Самые радужные. Я не о том. Я о бригаде. Под ногами лежала пустая банка из-под сока, и пинок вышел на редкость удачно. Несчастная посуда со свежей вмятиной на боку, описав в воздухе вихляющую параболу, загрохотала по брусчатке и влетела на пляж. Бригадой прощание у меня. Сам же знаешь, что теперь полуинвалидом ходить придется. Одно движение неправильное, и снова тот же концерт, только не факт, что рядом ты, и Викторовна, с наркотой рядом окажется Да, нерадостно, — буркнул напарник. — Вот же скотина! — Это о ком? — Обо мне или о пациенте? — а мамаши его. Если бы эта тебе под руку не сонулась тогда... «Не факт», — сморщил Севертинский. Плечо, словно услышав Серегина предречение, сдержанно заныло. «В сумерках, сам понимаешь, всякое могло быть. старуха ты в чем? Так ты всего не знаешь еще». насмешку у напарника вышла нехороший «На нас всех и на тебя конкретно жалоба пришла на станцию». «Жалоба?» Само слово казалось абсурдным. «Ты что, пошутил?» Щелкнула зажигалка сигареты выпустила в покладевший сырой воздух облачко сизого дыма. — Ага, пошутил! Серега прищурился, сплюнув вдалеко в сторону. — У меня самый настрой шутить такими вещами. это Викторовна позавчера обрадовала, как на смену пришел. Твоему другу в отделении ногу сломали. Санитары, конечно, больше некому. Только кто ж признается? Бабка собралась жалобу на них писать. Да ее на очмет дурдомовский перехватил. — Дескать, бабуля! А что вы на нас бочку катите? Мы вообще-то вашу сыночка лечим, а вы к нам с такой чёрной неблагодарностью. Ай-яй-яй, нехорошо. Вы лучше вспомните. Может, это скорая ему что-то сломала? Они ж его били, колотили, чуть не прибили, правда? О-о-о, да как было. Это старая... Ругательство вышло таким, что Антон невольно сморщился. Так и сделал О трёх листах расписала, как её... Нормального сыночка, два оголтелых кровожадных дебила, едва в гроб не уложили в процессе оказания скорой медицинской помощи. Про то, как он себя на вызове вел, ни слова, понятное дело. Зато про нас аж три абзаца выстроено с лирическим окончанием. Разве это врачи? шумела и сна, капли наотмашь лупились одрогающиеся волны. Гром заркатал ближе и явственным. Я, как узнал, чуть со стол не рухнул. Это какую сучу совесть надо иметь, чтобы после того, как ее выродок тебя почти инвалидом оставил, еще жалобы катать. Пандом придушил бы. «Серег, хватит!» — негромко произнес Антон. «Да чего хватит?» — вскинулся на напарник. «Чего хватит?» «Ты что думаешь, что тебе кто-то за травму заплатит? На реабилитацию отправит? Медалью матью наградят? Антоха, да приди ты в себя!» «Да и так в себе!» Это ты чего-то нервничаешь? Щелчок пальца отправил недокуренную сигарету в полет. Серега вскочил, звучно шлепнув кулаком о ладонь. «Слушай, псих, вроде тебе только глаз подбили, а чувство такое, что мозги тоже задел Я тебе рассказываю, что у нас проблемы, а ты как пыльным мешком ударенный сидишь и тормозишь». «Если я кругами буду бегать, что-то изменится...» Антон осторожно приподнялся, слегка сморщившись. В плече уж привычно стрельнула тупая боль. — Понял я тебя, понял. Жалоба на нас. Но и... — ну и дай ей бог здоровья и долголетия. Парень отвернулся, прищурившись, стал рассматривать пляшущие возле самого берега пенные шлейфы, теребящий мусор, смытый с прибрежных камней. Некоторое время они молчали. — Антох, — осторожно спросил Сергей, присаживайся, — порт конечно... — Не в свое дело лезу, но это не в крестение дело. Не оборачиваясь, Вертинский слабо улыбнулся. — Ты имеешь в виду, не собираюсь ли я веной себе резать снова? — Имею то, что имею, — смущенно буркнул напарник. — А на что приходила? — Угу, позавчера. — Ясно, — со значением протянул Серега, зловещий хрустнув костяшками пальцев. — И... Какого дьявола ей надо было? Мириться? Антон помотал головой, скривившись, шею неудобно тер мешок косынки, поддерживающий лангету, уже порядком разлохматившуюся от времени. А я и сам не знаю, чего она хотела. Поговорили ни о чем. Она ушла. Вернуться не уговаривала. На короткий миг Антон закрыл глаза, вспоминая узкое бледное лицо с небрежно, Завязанными в пучок черными волосами, слезы текущие с глаз, Тонкие пальцы, слегка дрожащие, касающиеся гипса, Испуганные глаза, искусанные губы, глупые нежные слова. Нет. Ладно. Видно было, что напарник не до конца поверил. Так что с тобой такое? Ты как... Блин, даже не знаю, как выразиться. Ты уже выразился. Пришебленный. Вот-вот. Дождь окреп, усилился, забарабанил с удвойной силой. Кольцо сухой земли, окружающее лавку, угрожающе сузилось. полотнище ливни надягались, переплетаясь выше несловно декорацией грандиозной драмы, которая должна была вот-вот разыграться под грохот грома и блеск молнии. Кремы задрожали, словно в предчувствии чего-то страшного, неумолимо приближающегося. — Непришибленный я, Сереж, — произнес Антон. Просто за полтора месяца у меня было очень много времени на раздумье. И чего ж такого надумал? Да ничего нового. Прикусив губу, парень поднялся, придерживая здоровой рукой больную. Просто думал. Понял, что почти пять лет я занимался не тем, чем стоило. Ай, не начинай! Раздраженно отозвался сзади напарник. Слышал уже всю пляж проел. Деградируешь, мол... Навыки теряешь, квалификацию, умение клинически мыслить. Не только это. Я теряю самое главное — умение быть медиком. Не понял. Это как? Небо расколол сияющий зигзаг. Почти сразу же вслед за ним торжествующий, сотряс воздух оглушительный раскат. Где-то далеко, едва слышно, заголосила автомобильная сигнализация. А вот так, Серега. Тихо произнес Антон, глядя на веснующий с моря. «Самое главное, мы с тобой стали забывать, что с больными людьми дело имеем. Сопереживать разучились. Сочувствовать, щадить, прощать. Подожди, не перебивай. Ты же знаешь, что я прав. Мы пациентов давно уж не как пациентов воспринимаем, а как врагов, как преступников, и обращаемся с ними так же. А в чем вина была того товарища, что мне руку выдрал? Он же не сам себе эпилепсию в магазине приобрел. При этом мы его с тобой прибить готовы были, хотя он был так же виноват, как матерящийся попугай из острого сокровища. Может, мне надо было его расцеловать, когда он тебя на пол кинул?» — прищурился напарник. — Не в этом дело. — Так в чем же дело? — не успокаивался настырный Серега. Ты поясни недалекому, давай. Не обижайся примирительно, ответил Антон. Я помню, что ты для меня и Викторовны сделал, и видит Бог, этого не забуду. Просто, просто это не мое, Серег. Я в медицину шел людей спасать, из могилы их вытаскивать, с того света, чтобы в те самые три минуты, когда еще можно что-то изменить, я оказался рядом, ты понимаешь? Это моя детская мечта была. Смешно, конечно, всегда хотелось героем быть, помогать, спасать, вытешать, защищать. Вместо этого я занимаюсь тем, что мордой бью, руки кручу и душу вдобавок, когда битье и кручение не помогает. Так в рутине оно как-то не бросалось в глаза, а вот сейчас, когда второй месяц только стены квартиры вижу, как обожгло чем я занимаюсь? Зачем я это делаю? К чему меня это приведет?» «Ну, еще годик побегаю за психами. Ну, второй, ну, пять даже. И что, если вдруг передо мною инфаркт с кардиогенным окажется? Я же буду стоять и рот разевать, потому что я уже ничего не помню». «Надумал уходить, значит?» — помолчав, произнес напарник. «Нет, я тебе не мама». Отговаривать и уговаривать не буду, тем более теперь, когда ты с плечом своим. Только ты, Антох, не думай, что на линии все настолько шоколадно. Я там два года сутки через двое отбарабанил, пока сюда не перешел. Насмотрелся? Думаешь, там каждую смену реанимации интубация, дефибрилляция? Да хрен там. Бомжи в канавах, бабки на десятых этажах без лифта пьяная шпана, блюющая на улице, обдолбыши всякие с передозами, мамаши, которые рожают пачками и знать при этом ничего не хотят. А скорую всерьез считают чем-то вроде домашней аптечки. Мало. Еще температурой поносы, давление, когда все лекарства рядом, на тумбочке лежат всякие. «Отвезите в больницу, такси, дорогое, сделайте укол, чтобы он не пил. Я в больницу не поеду, я лучше вас еще вызову». Последнее Сергей почти выкрикнул, наливаясь кровью. А еще алкашня с их пьяными разборками, еще быдло с кулаками, еще собаки, которые все кодна не кусаются. И каждая тварь с тремя классами образования и двумя извилинами между ушей может тебя безнаказанно обматерить в пять этажей. Да еще и пнуть ему за это ничего не будет. Ничего, Антоха, не будет, понимаешь? А за твою помощь, Тебя не то что благодарить не будут. Тебя будут такой грязью поливать, что ее лопатой раскидывать придется. Дедушку спасли, а на следили Приступ купировали, но долго ехали. Кардиограмму сняли, а сердце не послушали. А вдруг там инфаркт? Не сталкивался? Это та самая линия, брат, куда тебя так тянет?» Эффектно завершая его речь, над головами громыхнуло так, что ощутимо дрогнул тротуар под ногами. На миг все тени стали очень чёткими, когда молния змеёй промчала по рыдающему небу. Умолк шипела сигнализация автомобилей, торжествующие взвыли, ощутимо прибавив в количестве. Не искушай меня, Люцифер, сказал наконец Антон, складывая пальцы левой руки крестиком, направляя на сидящего Серёгу. Против воли, словно прорвало, оба начали смеяться. Сначала негромко, потом все сильнее, шумнее, в взахлеб. Дождь, злясь, что его победоносные грохота скверняют непонятному радостью, заметался, свирепо истязая, кипящий от ударов водяных горошин лужи. — Вот ты идиотина! — все же, задыхаясь, произнес Серега вытирая слезы, бегущие из покрасневших от хохота глаз. — Ты хоть сам понимаешь, какая ты безнадежная идиотина? — Понимаю, Сережа. — Понимаю. Антон улыбнулся, присаживаясь обратно на лавку и снова откидываясь на спинку, бережно прижимая к себе больную руку. — Наверное. Все мы, краешка мозга, понимаем, что быть медиком — это быть немного умалишенным. Есть что-то такое в дебрях нашего разума, Что нас толкает приходить на работу даже тогда, когда за неё платят руганью и заранее ненавидят на работу, которая ничего, кроме усталости, боли и пустоты в душе ничего не приносит? Что-то, наверное, да, не лечится даже нейролептиками. И что самое обидное, нам нравится болеть. Хоть мы этого никогда и не признаем, мы неизлечимы. Не спорю, хмыкнул напарник. Главное, чтоб не были безнадёжны. А так «Поболеем пока, куда деваться -то? может, изобретут лекарства для нас, а, Вертинский?» «Кто знает?» – задумчиво произнес Антон, глядя на мелкий бисер водяной пыли, поднятый нисто, колотящим по брусчатке ливнем. «Кто знает?»